Заключенный генерал посадил Удалова в карету с зарешоченными окошками, выглядывать наружу запретил, и они поехали в резиденцию. Карета остановилась перед высокой решеткой, разделявшей двое обширный газон. Двое часовых по приказу генерала отперли калитку в решетке, обыскали Удалова и запустили на свободную территорию. Посреди газона под небольшим балдахином стоял письменный стол. За ним золотое кресло.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 по фасаду которого протянулись черные буквы – барак номер 21. А внизу поменьше золотом с фентифлюшками – отель-каторга. Администратор в лагерной одежде велел охраннику проводить Удалова на второй этаж. Там ему открыли дверь одиночки номер 45. Карцер был уютный, с двуспальной кроватью. На рассвете Удалова разбудили, в карцере стоял заключенный генерал.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 На память Великий гусляр Продолжение следует